Глава 18. Эпизод 1. На автобусной станции. Как оказалось, опасения опоздать на утренний автобус были совершенно напрасны. Но не потому, что на место Алекс прибыл на 10 минут раньше, а потому, что в самом автобусе обнаружилась неисправность, и водитель, извинившись перед пассажирами, сообщил, что раньше 7 часов они никуда не поедут. Впрочем, пассажиры были рады тому факту, что этот час им разрешалось скоротать внутри автобуса. Время было раннее, но Алексу по-прежнему не хотелось спать. Мысли его вновь и вновь возвращались к Полине и тому, о чем говорил ему Леший. «Никогда не сдавайся». Старик был прав. Сделал эту фразу жизненным кредо. Можно было бы свернуть горы. И кто, как не он, сам должен был это понимать лучше других? Сейчас перед Алексом стояли три задачи. Первую – разобраться с людьми по непонятным причинам, преследующими девушку. Он считал эту задачу самой простой. Опыт решения подобных проблем у него имелся немалый. Вторая была значительно сложнее, и для себя он не мог ее озвучить иначе, как найти и уничтожить то, не зная что. Какую-то непонятную тварь, не пойми откуда взявшуюся, и непонятно какие цели преследующую. Тут действительно могли возникнуть некоторые затруднения. Однако, как Алекс уже имел возможность заметить, тварь эта, хоть и была невероятно сильной, живучей, да к тому же обладала какими-то непонятными ментальными способностями, но все же имела свои слабые места. В частности, избегала появляться в присутствии мало-мальски яркого источника освещения. Вряд ли подобное поведение можно было объяснить ее природной стеснительностью, а потому Алекс с уверенностью мог констатировать, что тварь попросту боялась света, как, впрочем, и огня. А боялась, значит, была уязвима. Следовательно, дело было за малым – найти ее и убить. Вот только как? Что же касаемо третьей задачи – придумать способ не покидать Полину, не подвергая при этом ее жизнь опасности. Тут Алекс пока вообще не знал, что делать. Но теперь он был уверен, что найдет способ, обязательно найдет. А пока разберется с первыми двумя проблемами. Не желая коротать время до отправки, сидя в автобусе, Алекс решил зайти выпить чаю в круглосуточное кафе при Тверском автовокзале. Посидев некоторое время за столиком и насладившись горячим напитком, он вновь вышел на улицу и уже было собирался направиться в сторону своего автобуса, как вдруг услышал за спиной какой-то незнакомый мужской голос. «Э, слышь, браток, погоди!» Обернувшись, Алекс увидел спешащего к нему неприметного паренька лет двадцати, довольно маленького роста и хилого телосложения. Подняв брови, наемник вопросительно посмотрел на него. «Слышь, это...» — словарный запас парня был явно невелик. «Щелкани нас с корешем на память!» произнес он, протягивая Алексу видавший виды старую фотокамеру. Алекс знал этот развод, старый, как дерьмо мамонта. В Москве он давно уже вышел из моды и встречался крайне редко, однако в провинции, судя по всему, еще был в ходу и активно использовался гопотой для того, чтобы стрясать с лохов бабло. «А где твой кореш-то? Что-то я его не вижу», — с усмешкой произнес наемник. «Да здесь, рядом, за углом нас ждет», — махнул рукой паренек. «Слушай, друг, мне некогда», – зевая произнес Алекс и двинулся в направлении автобуса. «Э, слышь, ну ты че, впадла?» – не отставал парень. «Но ну, тут всего-то делов на три секунды». Алекс остановился и с усмешкой поглядел на паренька. «Три секунды, говоришь?» «Три! Век воли не видать!» – запалом произнес тот, протягивая Алексу фотокамеру. Немного поразмыслив, Алекс решил, что небольшая разминка не повредит. А потому, приняв из рук парня фотоаппарат, кивнул и сказал, ну ладно, уговорил. За углом здания действительно ждал кореш. И его, в отличие от малорослого друга, природа габаритами не видела. Ростом он был на голову выше, чем Алекс, а по весу превосходил килограмм на двадцать. Стоя у обшарпанной кирпичной стены, он лузгал семечки и встретил появление наемника насмешливой улыбкой. Ну вот типа, давай, снимай произнес первый паренек, становясь рядом с другом. Алекс знал, что произойдет дальше, но решил пока продолжать отыгрывать роль несведущего лоха. Поймав парочку в объектив, он нажал на кнопку «И». Фотоаппарат, естественно, не сработал. «Не работает ваша техника, ребят?» улыбнулся Алекс. «Слышь, Гандон, ты что нам тут тираешь? Рабочий фотик тебе в руки такие кривые доверили. Правду говорю, Витек?» «В натуре!» — подтвердил малорослик. — Все нормально с фотиком было, пока эта гнида его в ручонках своих не повертела. — Во! Слыхал, чем мой кореш базарит? Сломал ты наш фотик, фраер. Готовь бабки. — А не то мы тебя ща прям тут сломаем, понял? — с угрозой в голосе произнес здоровяк, нависая над Алексом. — Ну, ребят, это разве сломал? — спокойно произнес наемник, взвешивая на ладони фотокамеру а затем одним молниеносным движением впечатал ее в лоб здоровяка. Удар был такой силы, что камера разлетелась на куски, а сам гопник мешком повалился на снег. Да так и остался лежать, не подавая признаков жизни. «Вот», — с улыбкой произнес Алекс, глядя на перепуганного таким поворотом событий малорослика. «Вот это называется сломал. Есть еще предъявы?» «Нет, нет», — судорожно замотал головой гопник. «Ну а что так?» «Может, с телефона позвонить? Или брата что на зоне Чалекса помочь? Не надо?» «Нет, нет, извините за беспокойство». «Вот», — Нарвоучительно поднял палец Алекс. «Ничто не защитит твои зубы 12 часов днем и 12 часов ночью так, как вежливое обращение с окружающими». Бросив прощальный взгляд на тело поверженного здоровяка, наемник развернулся и двинулся прочь. Эпизод второй След. Начальник службы безопасности раздраженно мерил шагами свой кабинет. Все снова шло не так. Стоило ему выйти на след этого ублюдочного наемника, как все вновь полетело к чертям. Сначала этот гребаный барыга начал строить из себя пленного партизана и гнать про то, что высадил своих пассажиров где-то среди полей и лесов. Потом двоих его людей взяли непонятно откуда нагрянувшие менты. Хорошо, что заместитель в это время отлучался, а то бы замели и его. Черт, ну почему все идет наперекосяк? В дверь постучали. Да, рявкнул начальник службы безопасности. На пороге стоял его зам. Заходи, махнул рукой шеф. Что скажешь? Владимир Андреевич виноват развел руками подчиненный. Я ничего не понимаю. Мы все четко сделали. За нами хвоста не было. Откуда менты свалились, ума не приложу. Не приложит ума он. Было бы что прикладывать. Съязвил шеф, и заместитель виновато потупился. «Ладно, какие есть мысли насчет наемника?» Затем достал блокнот и, быстро что-то написав, протянул его шефу. «Что это?» Не понял тот, но, прочитав надпись, перекусил язык. «Предполагаю, что нас прослушивают». «Так, значит, никаких мыслей!» Нарочито громко произнес шеф, в то же время строча в блокноте ответ. «Кто?» «Ни малейших зацепок». Отвечал зам. Возможно, сообщники наемника. Это плохо. Очень плохо. Какие идеи? Я посмотрел карту того места, где барыга якобы высадил наемника. Населенных пунктов поблизости нет. Однако я выяснил, что всего в пяти километрах к западу живет лесник. Ладно, работайте. Если какие-либо сведения о местонахождении появятся, докладывать немедленно. Слух отдал приказ начальник службы безопасности. Проверить немедленно. Эпизод третий. Страж тьмы. Вернувшись в Москву, Алекс первым же делом позвонил детективу. «Алекс, где ты был?» Раздался из трубки взбудораженный голос. Так было нужно. Раньше позвонить не мог. «А что с Полиной?» «Все хорошо. Она в безопасности». «За городом?» «Да. На другом конце линии Послышался вздох облегчения. «Ну, слава богу, Алекс. Слушай, у меня как гора с плеч упала. Все это время, с того момента, как ты пропал, я не знал, что думать. Там клубу столько всяких служб набежала, пожарная, милиция, врачи, МЧС. Там такое творилось, что мама не горюет». Неудивительно. «Слушай, мне с тобой срочно надо встретиться. Ты где?» Спустя час детектив и наемник сидели в баре и делились последними новостями. Точнее, новостями делился детектив, а Алекс внимательно слушал. «Вчера днем в больнице в себя пришел Владимир Семенович. Начал свое повествование детектив. Я тут же поспешил к нему. Он был очень слаб, и я едва уговорил врачей меня к нему пустить. Так вот, дело в том, что он еще не может говорить, так что пополнить свою информацию о том, с чем же мы все-таки имеем дело, я уже не рассчитывал поэтому сказал ему, что судьбой его внучки занимается мой самый надежный человек и что с ней будет все в порядке. Детектив сделал глоток пива и снова посмотрел на Алекса. Но потом я заметил, что он делает какой-то слабый жест рукой и понял, что он хочет, чтобы я дал ему ручку и блокнот, что я и сделал. И тогда он написал вот это. Детектив протянул наемнику листок бумаги, на котором неровными печатными буквами были выведены всего три слова. биру" «Страж тьмы». Алекс прочитал эти три слова, а затем непонимающе уставился на детектива. «Нибиру, страж тьмы?» «Это еще кто?» «Это все, что он смог тебе сообщить?» Детектив кивнул. «Я смог узнать, кто такой Нибиру, точнее, что это такое?» «Ни за что не догадаешься. Не тяни. Это планета». Алекс выглядел сбитым с толку. «Планета? Да. Какая нахрен планета? Вот такая вот планета, круглая». Откуда ты ее вообще выкопал? Да известно откуда. Набрал запрос в Яндекс. И что он тебе выдал? Детектив задумчиво почесал затылок. Выдал он много чего. Целый ворох материалов. Только разнятся они все. Понимаешь, эта планета, она оказывается что-то вроде святого Грааля в астрономии. Практически все признают ее существование. Но вот то, что с этой планетой стало, и где она сейчас, а также ее роль в развитии земной цивилизации – для ученых всего мира до сих пор предмет спора. Я много всего прочитал, но так толком и не понял, кому верить. «Так погоди-ка», — прервал детектива Алекс, — «какое отношение это...» «Как ее?» «Не миру?» «Не биру. Точно. Какое отношение эта планета имеет к нашей проблеме?» «Честно ответить, я не знаю. Но догадка у меня есть. Вообще, из всего того, что я смогу знать об этой планете, это то, что эта планета — пришелец. В том смысле что когда-то очень давно это блуждающее космическое тело вторглось в пределы Солнечной системы из глубины космоса. И еще то, что согласно древним шумерским записям, именно существам с этой планеты раса людей обязана тем, что стала настоящей цивилизацией. Ну что они вроде как дали нам знания. В частности, те же древние шумеры всегда поражали ученых своими познаниями в области астрономии и математики. К примеру, наличие некоторых планет Солнечной системы, их размера, орбиты, масса, стали известны ученому миру относительно недавно, а шумеры знали о них еще 6000 тысяч лет назад. Все это, если верить древним шумерам, им поведали пришельцы, анунаки, как они их называли. Так вот, я думаю, что столь необычное существо, с которым мы столкнулись, если и можно как-то объяснить, то только тем, что оно имеет внеземное происхождение». Алекс смотрел на детектива глазами, в которых отражался нескрываемый скептицизм. «А при чем тут темный страж? Страж тьмы, вообще-то? Один хрен! Так при чем он тут? Ни о каком темном страже я ничего так и не нашел. Может, у тебя самого есть какие-то гипотезы?» Алекс некоторое время не отвечал, задумчиво потягивая сок через трубочку. «Гипотез нет», — наконец произнес он. «А идея есть». Думаю, нам не помешает помощь специалиста по древней истории. У тебя такой есть? Возможно. Произнес наемник, доставая мобильник и выбирая нужный номер из списка контактов. Муслим, здорово. Это Алекс. Произнес он в трубку спустя некоторое время. Я тут к тебе человечка пару дней назад направлял, помнишь? Да, да, он самый. Как он? Устроил по высшему классу? Ну, молодец, брат. Я в тебе не сомневался. Так вот... «Мне с ним встретиться надо». «Нет, пока он не съезжает. Мне просто поговорить. С деньгами вопрос решим, если что. Да, диктуй адрес. Записываю». Закончив разговор, наемник жестом подозвал официанта и попросил счет. «Ну что?» – спросил детектив. «Едем на урок истории». Детектив встречался с Валентином Петровичем впервые, а потому не мог оценить тех перемен, которые произошли во внешности старика за последнее время. А вот Алекс с трудом узнал в этом опрятно одетом и чисто выбритом человеке того самого бомжа, которого он спас в катакомбах всего пару дней назад. При виде своего благодетеля старик порывисто пожал ему руку. «Алекс, здравствуйте! Как я рад вас видеть!» «Здравствуйте, профессор!» — улыбнулся наемник. «Я смотрю, вы уже подвели себя в порядок». «Да, и вы знаете, так приятно было наконец-то почувствовать себя человеком! Алекс, я ваш должник до конца жизни!» «Подождите!» Я ведь пока ничего особенного для вас еще не сделал. Будете благодарить, когда снова окажетесь хозяином своей квартиры. Но сегодня я пришел попросить вас о помощи, как специалиста по древней истории, профессор. Думаю, в этом вы разбираетесь лучше меня. Валентин Петрович был немного удивлен, но выразил готовность оказать посильную помощь в любом вопросе, в котором он считал себя компетентным. Алекс представил ему детектива, а затем перешел непосредственно к делу. «Скажите, профессор, что вы знаете о цивилизации шумеров и планете Нибиру?» — спросил наемник, глядя профессору в глаза. «О, мой друг!» — протянул Валентин Петрович. «Вас заинтересовала очень интересная и неоднозначная страница древней истории. Тайна планеты Нибиру и древнего шумера до сих пор вызывает яростные споры в научных кругах. Не все мои коллеги признают факт того, что такая планета когда-то вообще существовала». И не все из тех, кто верит в ее существование, склонны считать, что она была обитаема. Однако лично я привык опираться на факты, а они, в свою очередь, красноречиво свидетельствуют о том, что во Вселенной мы не одни, по крайней мере, были не одни. Вы ведь ученые и при этом верите в существование внеземных цивилизаций. Понимаете, Алекс, ученые делятся на две категории. Догматики и прогрессисты. Первые заперты в узком кругу когда-то полученной информации, Эти люди возвели свои знания об окружающем их мире в догму и свято блюдут ее неприкасаемость. Они готовы обвинить в шарлатанстве любого, кто попытается оспорить то, что, по их мнению, является нерушимой истиной. Однако, как нам не раз демонстрировала история, порой законы и теории, которые ранее считались правильными, могут оказаться заблуждением, в результате чего невозможное становится возможным и благодаря чему движется прогресс. Так вот... «Большинство таких открытий совершают ученые второй категории. Прогрессисты, к которым и отношу себя я. Поэтому да, я верю, что во Вселенной, кроме раса людей, существовала... Да, пожалуй, существует и сейчас, как минимум, одна разумная цивилизация. Анунаки, — подал голос детектив. Да, точнее, так их называли древние шумеры. ан переводится как «сошедшие с небес». Согласно утверждениям самих шумеров, именно сошедшие с небес боги, живущие на планете Нибиру, которая в свою очередь прибыла в Солнечную систему из глубин Вселенной, а если точнее из созвездия Сириуса, подарили им те знания и навыки, которыми так поражаются все современные исследователи Древнего мира. И хотя, как я уже говорил, многие догматики, несмотря на обилие доказательств, все же не признают того, что Землю когда-то посещали представители более развитой внеземной цивилизации, многие факты прямо свидетельствуют об этом. «Какие, например?» – задал вопрос Алекс. «Прежде всего, я бы хотел сказать пару слов о шумерах. Дело в том, что эта цивилизация была открыта относительно недавно». С момента, когда научный мир официально признал их существование, еще не прошло и 200 лет, в то время как сама эта цивилизация существовала более 6000 лет назад. По этой причине шумеры в данный момент являются наименее изученной древней культурой. Но установлено, что шумеры были первыми, кто начал использовать колесо. Они были изобретателями первой в истории человечества системы письменности, составили первые и, кстати говоря, невероятно точные карты планеты, стали прародителями космологии и космогонии. Именно они организовали первые школы и стали записывать историю. До нас дошли пословицы и афоризмы, авторами которых были именно эти люди. Древний Шумер был местом, где были придуманы первые деньги. Здесь же появилась система налогов, первая медицина, первые законы, которые необходимы любому обществу для того, чтобы привносить в свою жизнь гармонию и порядок. Вообще насчитывается 39 предметов, в которых шумеры были первооткрывателями, но в некоторых областях они достигали таких невероятных для того времени высот, что современные исследователи были просто поражены. Именно эти факты я считаю ярчайшим подтверждением того, что контакт с пришельцами все же имел место быть. Вот некоторые из них. Исследователи древней металлургии были крайне удивлены тем, как быстро шумеры выучились методами обогащения руды, плавки металла и литья. Все эти передовые технологии были освоены очень быстро, всего лишь несколько столетий спустя после зарождения самой шумерской цивилизации. Удивительно, но, впрочем, еще недостаточно, чтобы приобретать сюда инопланетный разум. Но самое поразительное крылось в другом. Дело в том, что шумеры овладели искусством создания сплавов. Для человека, мало знакомого с металлургией, в этих словах не прозвучит ничего удивительного. Подумаешь, сплавы, и что? Но на самом-то деле все не так просто. К примеру, шумеры активно выплавляли бронзу, но сам процесс ее изготовления невозможно открыть случайно. Представьте, бронза получается при помощи соединения меди с оловом. Во-первых, было необходимо подобрать очень точное соотношение меди и олова. А как показал анализ шумерской бронзы, в ней оно было оптимальным – 85 на 15. Во-вторых, в Месопотамии, где проживали шумеры, олова не было. А в-третьих, олова вообще не встречается в природе в натуральном виде. То есть его самого надо было выплавлять из руды оловянного камня. А это э, также очень сложный процесс. Сочетание таких фактов лично меня наводит на мысль, что технологии изготовления сплавов шумерам действительно кто-то подсказал. И это только один из примеров. Другой – поразительное познание в области астрономии. При раскопках были обнаружены тысячи глиняных табличек, содержавших сотни астрономических терминов. В некоторых табличках содержались сложные математические формулы и астрономические таблицы, так называемые эфемериды. Так вот до сих пор никто не может понять, каким образом они были рассчитаны, хотя факт их точности уже проверен. При помощи этих формул и таблиц шумеры предсказывали солнечные затмения, различные фазы Луны и траектории движения планет. Древние шумеры измеряли восход и закат видимых планет, а также звезд относительно земного горизонта, используя ту же гелиоцентрическую систему, которая применяется и сейчас. Фактически, это мы переняли у них разделение небесной сферы на три сегмента – северный, центральный и южный. У них они назывались путь Энлиля, путь Ану и путь Эа. В сущности, все современные понятия сферической астрономии – полная сферическая окружность 360 градусов, горизонт, оси, зенит, эклиптика и т.д. – это все наследие древних шумеров. Кстати… Также стоит заметить, что шумеры пользовались и совершенно необычной математикой. Они использовали не десятичную систему исчисления, как мы, а шестидесятиричную, с восторгом вещал профессор. Для обозначения чисел они пользовались всего двумя символами – клин и запятая. Клин обозначал единицу – 60, 3600 и дальнейшей степени от 60. Запятая обозначала 10. Во многих параметрах э, эта кажущаяся на первый взгляд странная система даже превосходит нашу десятиричную. К примеру, число 60 имеет 10 простых делителей, в то время как число 100 всего лишь 7. Кроме того, это единственная система, идеально подходящая для геометрических вычислений, и именно из нее вытекает, к примеру, деление круга на 360 градусов. Между прочим, деление минуты на 60 секунд также не случайно. Кроме того, отголосками их системы исчисления мы обязаны тем, что год делится на 12 месяцев, а фут на 12 дюймов. Число 12 также было очень важно в математике шумеров, и по сей день во всем мире понятие дюжина играет особую роль. Так вот, произнес профессор, подводя черту своей лекции, цивилизация шумеров обладала этими и многими другими знаниями уже 6 тысячелетий назад. Многие из них, особенно те, что касались астрономической сферы, фактически не имели для себя никакого хозяйственного или духовного применения и, стало быть, в условиях того времени были не нужны. Но тогда возникает два вопроса. Первый. Зачем, несмотря на свою кажущуюся ненужность, эти знания так тщательно поддерживались и передавались из поколения в поколение? И второй. Кто же их этими знаниями наделил? Валентин Петрович обвел глазами своих слушателей. Так вот, я считаю, что ответ на эти вопросы нам оставили сами шумеры. По моему скромному мнению, Анунаки вовсе не выдумка или плод неправильной интерпретации шумерской клинописи, а самые, что ни на есть настоящие пришельцы, подарившие свет знаний примитивным племенам людей, что и позволило последним стать великой цивилизацией. «А что стало с самими пришельцами и планетой Нибиру?» – задал вопрос детектив. Вот тут, друзья мои, я, к сожалению, не могу вам дать однозначного ответа. По одной версии, выполнив свою миссию на Земле, Анунаки ее покинули, вернувшись на Нибиру. А планета, в свою очередь, покинула Солнечную систему так же, как в нее вторглась. По другой теории, на Нибиру произошла катастрофа, и планета погибла. И именно ее осколки сейчас формируют метеоритный шлейф между Марсом и Юпитером. Версии тут уйма, но ни одного более-менее убедительного доказательства, хотя бы одно из них, я не знаю. «Скажите, профессор, раз Анунаки принесли в мир людей просвещение, они были дружественно настроенной расой?» «Ну, судя по всему, да. А почему вы задаете такой вопрос, Алекс? И вообще, почему вас все это так интересует?» Наемник некоторое время не отвечал. «Понимаете, — произнес он, — Вышло так, что дело, над которым я сейчас работаю, может быть как-то связано с тем, о чем вы мне только что рассказали. «Вот как!» – удивленно произнес профессор. «Да», – кивнул наемник. «Так вы считаете, что эти пришельцы были настроены исключительно дружелюбно?» Профессор посмотрел на Алекса с неподдельным интересом. «Странно, что вас так это волнует, но лично мое мнение в этом вопросе именно таково. «Есть, правда, теория, что анунаки использовали людей в качестве рабочей силы, но подтвердить это нечем. Факт того, что древний город Шумера получил от них полезные знания и навыки, говорит скорее в пользу того, что пришельцы не были нам врагами». «А словосочетание «Страж тьмы» вам о чем-нибудь говорит?» – задал вопрос детектив. Валентин Петрович удивленно посмотрел на него. «Страж тьмы?» «Да», – профессор задумался. «Значит, вы тоже слышали эту историю». «Какую историю?» – подался вперед Алекс. «Но как же! Вы упомянули стражать тьмы и не знаете, что обозначает это словосочетание?» «Именно для этого мы и прибыли к вам, профессор». «Хорошо, я расскажу вам. Но если честно, то мое мнение – все, о чем вы услышите – чистой воды фальсификация». «Тем не менее, мы бы хотели это услышать». «Итак, в самом конце...» 19 века один российский коллекционер приобрел для своей коллекции древнюю, как он утверждал, шумерскую табличку с клинописью. Он и сам был лингвистом и специализировался именно по древнему шумеру. В течение нескольких лет он занимался переводом клинописи, которой была испещрена табличка, а когда опубликовал результаты своих трудов, поднял очень сильный шум в научном сообществе. Дело в том, что текст этой якобы подлинной таблички рассказывал о войне богов планеты Нибиру с другими существами, так называемыми «стражами тьмы», которые проникли на Нибиру в тот период, пока она бороздила космическое пространство и еще не достигла пределов Солнечной системы. Согласно табличке, эти существа боялись света и тепла, предпочитая скрываться в толще коры планеты, и появлялись на поверхность лишь с наступлением ночи. Об их разумности ничего толком не известно. Судя по всему, они были чем-то вроде космической саранчи, то есть занимались тем, что мигрировали с планеты на планету, быстро размножались, уничтожая на ней все живое. Анунаки, как могли, боролись с этой напастью, но, судя по всему, никак не могли вытравить ее до конца. Более того, в табличке говорилось, что одно из таких существ попыталось проникнуть на Землю. Якобы ему удалось пробраться в один из кораблей анунаков и добраться до нашей планеты. Впрочем, те время не теряли, и, бросившись в погоню, сбили угнанный транспорт, который... А вот тут начинается самое интересное. Подбитый корабль таки рухнул на землю. Анунаки оцепили место падения и долго искали следы. Стражать тьмы. Но тот, судя по всему, либо погиб, либо зарылся так глубоко под землю, что Анунаки не смогли его обнаружить. Решив, что дело сделано... Пришельцы зарыли останки сбитого звездолета и на всякий случай дали указание людям не приближаться к тому месту, где он был захоронен. Так вот, как я уже говорил, на картах древнего шумера с невероятной точностью были отражены все материки, планеты, включая даже Антарктиду. Система координат, которую они использовали для навигации во время путешествий, по точности не уступала современной. Так вот, расшифровав координаты места падения звездолета... Этот самый коллекционер-лингвист перенес их на современную координатную сеть планеты. И что, вы думаете, он получил?» Спросил профессор, обводя своих слушателей взглядом. «А получил он 55 градусов 45 минут северной широты и 37 градусов 37 минут восточной долготы, то есть координаты Москвы». Алекс и детектив переглянулись. Вообще, этот самый коллекционер утверждал, что в таблице содержится более точное сведение о месте захоронения звездолета. И был убежден, что правительство должно произвести раскопки в указанном им месте. Но, ясное дело, заниматься этим никто не торопился. Во-первых, из-за сомнительного происхождения самой таблички, подлинность которой еще предстояло установить. А во-вторых, в стране назревала революция, и правящей верхушке было не до того. В конце концов, грянул 1917 год. И наш горе-коллекционер сбежал на запад, а плоды его кропотливой работы, да и сама табличка с клинописью, затерялись в буре революционных страстей. Закончив свое повествование, профессор посмотрел на наемника. «Вот, собственно, и все, что я могу вам рассказать по этому поводу». Алекс молча смотрел куда-то в пространство. «Надеюсь, я смог вам помочь?» — поинтересовался профессор. «Да», — задумчиво произнес наемник. «Вы даже не представляете, как...»